С тех пор прошло десять лет. Лотрек выходит на улицу в красных брюках, крепко сжимая в кулаке голубой зонт с фаянсовой собачкой-подмышкой. Алкоголь сделал свое дело. Алкоголь и подарок рыжей розы. Алкоголь и отчаяние. Длительное самоубийство совершилось. Лотрек расстегнув ширинку на брюках, мочится на свою картину. В середине века племянник знаменитого психиатра Пинеля открыл в Неи на Мадридской улице 16 в замке XVIII века сен психиатрическую лечебницу. Это небольшая, на 55 человек, 25 мужчин и 30 женщин, первоклассная больница, которой руководил теперь доктор Семелень, была рассчитана на пациентов из обеспеченных семей. Содержание больного стоило 500-600 франков в месяц. Замок Сен-Жам стоял в парке в 6 гектаров, со столетними деревьями, цветочными клумбами, беседками, фонтанами, гротами, статуями работы Пажу и Лемуана. Этот пейзаж напоминал картины Фрагонара «Паломничество на остров Кеферу в Атан Внутреннее убранство замка ничуть не уступало парку. В этом месте, предназначенном некогда для развлечений, было сделано все для того, чтобы скрасить печальное пребывание здесь больных. Сохранили изысканную роскошь, с которой в свое время был отделан замок, деревянные панели, прекрасный паркет, зеркала в резных рамах, но к очарованию старины добавили... Современные санитарные усовершенствования. Больные жили в комфортабельных квартирках, некоторые даже занимали по три комнаты с ванной и собственным садиком. И в этот замок в конце февраля однажды утром привезли Лотрека. В последнее время неуравновешенность художника настолько усилилась, что о путешествии нечего было и думать, стал вопрос о том, что, возможно, придется поместить Лотрека в больницу, где его насильно заставят отдохнуть и начнут лечить от алкоголизма. Бурш, как врач, считал, что эта мера неизбежна и должна быть принята в самое ближайшее время, но близкие Лотрека от одной мысли об этом приходили в ужас. Графиня Дельта Пье и особенно Жуаян не могли смириться с ней. Что же касается графа Альфонса, то он предпочел держаться в стороне. Он не будет возражать, если примут такое решение, но сам он умывает руки. Лично он находил возмутительным такое покушение на право пить, которое имеют французы и все народы соседних с Францией стран. Родные Лотрека Так и не пришли к соглашению, пока «Белая горячка» не сразила Лотрека на улице Мулен. Теперь другого выхода не было. На следующее утро врачи-санитары остановили Лотрека у его мастерской, насильно посадили в карету и увезли в Неи. Латрека стали лечить, стали приучать к строгому режиму, пить ему давали только воду. Через несколько дней он начал приходить в себя. Он попытался понять, где находится, внимательно осмотрел свою комнатку, тяжелые портьеры, зарешечное окно. Вокруг камина тоже решетка, на столе лампа, наполненная маслом, дверь в соседнюю комнату, там какой-то человек лет пятидесяти, нагло остриженный, с маленькими усиками, тонкими ногами, шишковатым лбом и выпирающими надбровными дугами. Сознание лотрака еще затуманено, его охватывает то ярость, то страх, и он мечется по своей камере. Что с ним произошло, он ничего не помнит. Лотрек осунулся. Заросшие щетиные щеки ввалились, руки дрожат, и ему хочется пить. Он облизывает губы, обескровленные, они даже стали тоньше. Где он? Он впадает в буйство, потом сникает, мыслей нет, им овладевает животный страх, он кричит, он неистовствует. Мужчина из соседней комнаты выходит, пытается успокоить его. Лотрек глядит на него, на решетчатое окно, через которое в комнату проникают мартовские сумерки. Графиня Адель с болью смотрит на сына. Но вот постепенно кошмары оставляют Лотрека. Как слепой на ощупь он пробирается к свету, мрак рассеивается, появляются проблески сознания, и он понимает, это больничная палата, он в доме для умалишенных. А человек, который так ласково разговаривает с ним, надзиратель, мало-помалу Лотрек возвращается к действительности, которая еще омерзительнее всех бредовых видений, для него это страшный удар». Мозг Лотрека начинает усиленно работать, хотя он еще не в состоянии связать мысли. Временами он вспыхивает гневом, возмущается, но уже старается сдержать себя, и врачи находят, что он достаточно покорен, и позволяют надзирателю выводить его на прогулку в парк. Лотрек разглядывает деревья, сохранившиеся отрезок узкого канала, который ведет к сене, статуи руины храма богу любви, свидетельство вычурного и изящного XVIII века, и еще он видит в парке больных. По мере того, как прояснялся его разум, и он отчетливо начинал осознавать свое положение, ему все нестерпимее становилась мысль, что он находится в заточении. Он задыхался, но молчал, никогда не жаловался, инстинктивно чувствуя, что ему необходимо хитрить. Ах, если бы только он мог пить, вода не утоляла его жажды. На туалетном столике он обнаружил флакон эликсира «Бото» и жадно выпил его с носком. Эликсир Бото, зубной эликсир, в составе которого спирт и разные ароматические вещества, конец сноски. Состояние Лотрека улучшалось, и даже гораздо быстрее, чем можно было предположить. Уже 12 марта графиня Адель писала Жуаяно. Он читает и немножко ради забавы рисует. В больнице... Доктора Семиленя поощряли любое желание пациента чем-нибудь заняться. Больные могли, сколько им вздумается, украшать свои садики или уничтожать их. Одна женщина в углу парка растила крольчат. Помимо Лотрека писали и рисовали еще несколько человек, так что он был в этом не одинок.